Анклав Москва, территория болота, бар под программа. Истину можно подкрепить только истиной. — Тяжелый разговор, — осведомился Прокопыч. — Тяжелые новости, — вздохнул 42. Вдруг под колпаком. — У тех от кого то ушел? Приехав в Москву, 42 не стал откровенничать с владельцем под программы. Не рассказал, почему заявился. Но бывший ломщик Прокопоч прекрасно понял, что происходит. Видел не раз, как заезжие ломщики появлялись среди ночи, снимали комнаты и сидели в них, не выходя на улицу. Сам когда-то поступал так же, стряхивая прилипший во время операции хвост. Кого попало, Прокопоч к себе не пускал, осторожничал. Но 42 принял без вопросов. Во-первых, потому что ломщик именитый. Во-вторых, потому что наследил не в Москве. — Нет, — протянул 42, — друг мой попался к другим людям, но по тем же причинам. — Сложное дело. — Очень сложное. В любом анклаве работает масса машинистов, тысячи ломщиков, огромная армия людей, так или иначе связанных с цифрой. Количество заведений, в которых труженики сети могли пообщаться друг с другом, не поддавалось учету, однако в Москве главными из них считались подпрограмма и бинарный код. В первом расслаблялись преимущественно ломщики, во втором – честные машинисты. Прокопыч, некогда круто работавший под ником «Монгол», считался абсолютно надежным человеком, к которому брат по сети мог прийти в любое время с любой проблемой. Благодаря былым заслугам старик был известен далеко, за пределами русского анклава, и 42 рванул в Москву, в том числе из-за него. Укрыться, посоветоваться. И надо же, так удачно! Сюда нагрянул Дорада. У нас на хвосте Европол, Водуиста и, возможно, Триада. И «Нифига себе!» — оценил масштаб происходящего Прокопыч. «Умные люди сварится с кем-то одним, или по очереди, но не со всеми этими ребятами одновременно». «Знаю. Из-за этого дела разгромили мюнхенский сервер Диди». «Да». «Теперь твой приятель кому-то попался?» «Да». «А ты хочешь ему помочь?» «Да». Прокупыч глотнул пиво и покачал головой. «А я-то считал тебя умным». Нас подставили, вздохнул 42. Когда мы поняли, что влипли в очень серьезное дело, было поздно соскакивать. Загрузка началась, не остановишь. Любую загрузку можно остановить. Выдернуть штекер из розетки, например. Именно это нам обещают: выдернуть штекер из розетки навсегда. Так круто! Они кончают всех, кто в деле. Прокупыч бросил в рот несколько орешков, тщательно их проживал, залил пивком и поинтересовался. — Парень на коротком поводке? — На очень коротком, к тому же с шипами. — Тогда уходи, сорок два, — посоветовал старик. — Уходи как можно дальше. Ложись на дно и забудь обо всем. Всем доводилось бросать друзей. Выпьем потом еще за одного ломщика, навсегда ушедшего в цифру». Во второй раз за несколько дней 42 предлагали уйти. Бросить все и уйти. И снова совет прозвучал от человека понимающего. В прошлый раз он послушал и спасся, но сейчас отступать не хотел. Он не ломщик, он диди. Владелец под программу поверхнулся. «Ты рискуешь ради наемника?» А в выцветших глазах старика отчетливо читалось недосказанное. «Идиот!» Прокопыч не был совсем уж плохим человеком. Случалось – предавал, случалось – защищал до последней возможности. Случалось – сначала защищал до последней возможности, а потом предавал. Все, как у всех. Может, потому и дожил до своих лет. А может, секрет его долголетия заключался в том, что доверял старик только своим – и рисковал, соответственно, только ради них. Ломщики и машинисты, наикисты или нет, неважно, в конце концов, все они так или иначе прославляли поэтессу. Одним словом, люди цифры, вот кого Прокопыч считал своими. Тот, кто не способен осознать красоту бинарного кода, никогда не поймет машиниста, никогда не станет ему братом, никогда не сможет думать так, как человек цифры. Вот почему, услышав признание сорок два, старик был ошарашен, подобно древним церковникам, которым объявили, что земля круглая. «Он тебя предаст!» «Он мой друг!» «Что он понимает в цифре?» «А что мы понимаем в мире?» – резко ответил сорок два. «В том мире, который находится за пределами сети». — Мы много понимаем и в мире, и в жизни. Но даже самые тупые братья знают, что человекам доверять нельзя. — Потому что они не умеют писать программы? — Нет, потому что мы умеем. Мы способны на то, что недоступны их пониманию. Мы обогнали их в развитии. Они теряют свой мир, потому что он становится цифрой, становится нашим. Прокопыч принес еще по бокалу пива, добавил в тарелку орешков и продолжил. И 42 слишком много времени проводишь в сети. Тебе позволительно спрашивать, что мы знаем о мире. Потому что ты его видишь только через монитор коммуникатора. Мир для тебя — это взломанные серверы и чистый путь для твоего диди. Мир для тебя — игра. А большинство машинистов общается с человеками каждый день. Они виляют между полицейскими и бандитами, ходят на работу в сети или ломают порносайты. Они живут, они знают законы мира, и они видят, что цифра приближается, не верят, а видят. И те человеки, что способны соображать, тоже это видят, и потому не любят нас на подсознательном уровне, не любят, интуитивно. А ты собираешься рискнуть собой. «Я собираюсь рискнуть ради приза, который назначен победителю», — хмуро отрезал 42. «Что за приз?» – рукописная книга. Старик едва не поперхнулся второй раз. Судя по смятению, появившемуся в его глазах, он не сразу понял, о чем идет речь. Сначала надо было сообразить, что книги когда-то делали из бумаги, вспомнить, как эти книги выглядели, затем осознать, что кто-то способен наполнить страницы непечатным текстом от руки с помощью... «Кажется, это называлось авторучка?» 42 пожел плечами. Я не знаю, чем написана книга. А или карандашом мы должны были просто украсть ее. В результате книгу увели у нас из-под носа мы оказались крайними, а потом началась свистопляска. Европол встал на уши, отцепил едва ли не все Альпы и разгромил Милхинское отделение Диди. За что вы как следует врезали Исламскому Союзу? При чем здесь Евросоюз? поморщился 42. Гораздо важнее то, что перед делом моему диди выдали амулет. Колдовской амулет. И диди сказал, что эта штука работала. Понимаешь, работала. Вот о каких законах мира я говорил. О неизвестных нам. Мы знаем, что Синдин расширяет сознание. Позволяет нам сливаться с цифрой, но черт побери. Мы понятия не имеем, как он работает. И даже кто его создал. Рамовники! «Это одна из версий!» «Ладно, плевать на Синдин!» — хмыкнул монгол, испытывающий, глядя на сорок два. «Но сказки...» «Я говорю не о сказках, а о законах, которые объясняют необъяснимое. О формулах невозможного и аксиомах чуда. О тех законах, которые упустила из виду поэтесса и которые мешают наступлению цифры. 42 ждал, что Прокопыч рассмеется ему в лицо. Однако старик оставался серьезен. А когда понял, что молодой ломщик ждет ответа, отвел взгляд и чуть дерганным, неуверенным движением погладил поверхность стойки. Ты считаешь, что таких законов нет? Прокопыч отрицательно покачал головой. Я видел. Взгляд не поднял. И 42 догадался. «Ты видел необъяснимое?» «Не жди откровений, больше ни о чем меня не спрашивай», — тихо отозвался старик. «Я знаю очень мало и видел совсем чуть-чуть, но если буду трепать об этом, меня убьют». То, Все, что я могу тебе сказать, да, твои подозрения имеют под собой основания». Прокопыч повернулся и медленно направился в подсобное помещение бара. Удивленный 42 покачал головой и жадно сделал несколько глотков пива. На его верхней губе появились белые пенные усы.